в том числе даже по вооружению. Например, советовали прежде всего взять на учёт всё, что осталось от старой армии, призвать, а то и приказать тем, кто имеет оружие, а у многих бывших солдат оно было, сдать его в советский орган. Мы со своей стороны обещали им также помощь оружием и снаряжением из центра. Что касается финансирования, то просьб предъявились столько, что мы стояли перед опасностью полной раздачи имеющихся у коллегии средств сразу, еще до всякого формирования. Поэтому, отпуская немного денег, мы заверяли представителей с мест, что как только они после приезда на места развернут работу по набору в армию, по формированию и по организации своего аппарата и представят во Всероссийскую коллегию отчетные данные, в реальных возможных формированиях и созданном аппарате коллегия им немедленно отпустит финансовые средства. И надо сказать, что товарищи с мест нас хорошо поняли и удовлетворились нашим ответом, хотя и без большой радости. Все уехали из Питера, уверенные в нашей помощи и в твёрдой решимости взяться всерьёз за дело организации новой Красной армии. созданная декретом Всероссийская коллегия по организации Красной армии развернула широкую и кипучую энергичную работу по вербовке добровольцев и формированию воинских частей, а также по приведению в состояние боевой готовности отрядов Красной гвардии, действуя в полном единстве с верховным главным штабом. Все этим занялись отделы коллегии с их небольшими штатами, Но хорошо подобраными работниками. Главным образом из солдат, он-офицеров и небольшого количества младших офицеров военной партийной организации, которые, как большевики с большим рвением и самоотверженностью взялись за это дело. Должен сказать, что работали люди как на фронте, так в военном древкаме. Во всяком случае, такого еще не видывали апартаменты Мариинского дворца, где раньше размещался Царский Государственный Совет. Это, конечно, относится в особой степени к руководящим работникам, и в первую очередь к организационно-агитационному отделу. Про себя, например, скажу, что я, привыкшую к интенсивной работе, здесь работал и день, и ночь, и по собственному увлечению, и по необходимости. Жена моя, Мария Марковна, работала в Овцыке, в отделе связи с местами, в том числе и по распределению и распространению литературы. Она также работала очень много. И нам даже некогда было не только посмотреть петроградские достопримечательности, но даже и погулять вместе по этому красивейшему и интереснейшему городу. За два месяца, примерно с 15 февраля по апрель, Организационный агитационный отдел подобрал, провёл подготовку на краткосрочных курсах и отправил на места 300 агитаторов. Они самоотверженно и славно поработали во всех уголках нашей необъятной родины, и история Красной армии не должна их забывать. Каждому из отъезжающих агитаторов и организаторов мы выдавали удостоверение. Вот, например, одно из них. Доноси я агитатору Калганову в том, что он уполномочен организационным агитационным отделом Всероссийской коллегии по организации Красной Армии на предмет агитации по городу Аранин-Бауму Петроградской губернии за создание рабоче-крестьянской Красной Армии, для чего ему предоставляется право: первое пользоваться бесплатно всеми средствами связи: телеграфом, телефонным, почтой и так далее. Второе: пользоваться бесплатно всеми средствами передвижения, как по железным дорогам, в любом поезде и вагоне, так и по грунтовым и водным путям. Третье: все учреждения и организации просим оказывать Предявителю всего всяческое содействие. Комиссар отдела Каганович Должен, между прочим, отметить, что агитаторам и организаторам из рабочих солдат-матросов приходилось преодолевать трудности не только во своем незнании и умении агитировать в разных местах, в разном стиле, и отвечать на вопросы, зачастую и каверзные, давая отпор меньшевиско-серовским змеям,